Глава 51 Черные. Казалось, что после моей победы над фиолетовым гулем наши противники как будто сдались, не предпринимая попыток прорыва. Да, они огрызались, да, они не хотели умирать, но организованного отпора, как раньше, больше не было. А потом, стоило нам сунуться в переход к соседней станции, вперед вышли они. «Вот же черт! Три черных гуля!» — выругался Шварц. «Воин, маг и малефик!» Константин мгновенно определил классы наших противников. Как будто, учитывая их количество, это имеет такое уж значение. «Хотя... и чего это я опускаю руки? Лучше посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вот же передо мной шанс открыть максимальный уровень для всех моих стихий и способностей». Надо всего лишь победить трех монстров, да зачистить перед этим всю остальную мелочь. Последнее, как мне хочется верить, может помочь взять достижение по захвату города. Главное — нигде не облажаться. «Дэвид, сможешь провести людей по всем ближайшим переходам, пока мы тут сражаемся?» Лысый мэр кивнул. «Прекрасно. Даже объяснять ничего не пришлось. «Тень, готовься к переселению!» Этот приказ я даже не произнес, а скорее направил куда-то внутрь головы, но меня все равно услышали. «Создание двойника». Рядом со мной начала сгущаться фигура, Лжепетрович протянул к ней руку. Раз, и он, как ни в чем не бывало, стоит рядом со мной, а на земле валяется тело мертвого карлика-иллюзиониста. Впрочем, кто обратит внимание на еще одного монстра в таком же месте? «Ну как?» Если честно, я думал, что образ Петровича после этой смены тел можно будет уже не использовать. Все же в моем окружении достаточно монстров, чтобы не обращать внимания еще на одного. Но вот тень, похоже, привязалась к своему новому телу. Скрытность, перенос, двойник. Последний навык получилось использовать, чтобы задублировать старое тело, а потом его занять. Все правильно? Да. Вот оно значит как. «Наверное, так даже лучше. Вот только меня сейчас больше волнует другой момент, ради которого я и пошел на такой риск, как экстренная смена тела. Маску использовать сможешь?» Мгновение ничего не происходило, а потом тело тени покрыла призрачная аура. «Неплохо. По крайней мере, гораздо лучше, чем если бы мне пришлось сражаться с тремя черными монстрами одному. А так, хоть какая-то поддержка будет». «Может быть, поговорим?» Наши противники как раз приблизились к нам метров на двадцать. Когда я, глядя на отступающих в боковые переходы людей, во главе с лысом, решил потянуть время. «Разрушитель, возглавивший наш поход против богов, четко высказал свою волю. Все пособники богов-захватчиков должны умереть». «Есть», — они заговорили, — «а значит, еще потанцуем». И плевать, что пока у них на уме одни угрозы. «Все? Даже я? Может быть, присмотритесь получше? Я ведь тоже собираю свой союз. Так надо ли нам воевать?» Я попробовал напомнить о своем статусе разрушителя. «Ты мог его собрать, но теперь уже поздно. Тот, кто не спешил исполнить свой долг, и еще хуже тех, кто не мог это сделать. Но одна из его стихий полностью свободна». «Может быть, в этом союзе действительно что-то есть?» После меня высказались сразу три гуля, и я не сразу понял, но, похоже, один из них меня защищает. Вот только что он имеет в виду? Свободная стихия — это пси, которую я открыл не совсем стандартным способом. «Это не имеет значения», — рявкнул гуль-воин. «Почему остальные стихии не свободны?» Не менее громко уже я проорал свой вопрос. «Мы бы, может, и ответили», — загадочно начал маг. «Но какой смысл, если ты все равно уже никогда не сможешь применить эти знания? Твой путь закончен здесь. Мы не зря посылали всех союзников умирать во имя нас. И теперь за счет их силы мы поднялись на черный уровень». Так что и ты, и все остальные предатели не выйдете отсюда живыми, а потом придет черед и ваших ложных богов. Похоже, разговоры закончены, начинается драка. Вот только почему мне кажется, что я сейчас услышал что-то невероятно важное, но что именно, жаль, нет времени спокойно подумать и разложить весь разговор по полочкам. гуль маг как раз встал на задние лапы а потом из его пасти вырвалось ледяное дыхание, широченной волной, рванувшее в нашу сторону. Мне тут же пришлось метнуться вперед и, выставив перед собой косу, попробовать хоть как-то его замедлить. — Получен урон 5. 123 урона, блокировано магической защитой. — Получен урон 7. 123 урона, блокировано магической защитой. — Получен урон 6. 123 урона, блокировано магической защитой. Эффект обморожения не прошел, блокирован магической защитой. Эффект ужаса не прошел, блокирован ментальной защитой. Все понятно. Похоже, при столкновении обладателей масок одного уровня, их эффекты нивелируют друг друга. И здесь уже будут важны остальные их способности. Так что хорошо, что интеллект обеспечил меня сопротивлением к магии, а пси – к воздействию на разум. А вот моим союзникам было тяжелее и пусть до них долетали лишь отголоски этой волны проклятого льда но даже это нанесло вреда больше чем все остальные атаки до появления троицы гулей пара скелетов застыла ледяными статуями с десяток человек заорали в голос как будто в них плеснули расплавленным металлом а еще часть воинства просто развернулась и попыталась убежать хорошо что вернулся дэвид с императорской аурой и смог их остановить Впрочем, мне в этот момент стало нет досторонних наблюдений. Сквозь волну опадающей ледяной атаки прорвалось тело Гуля-воина, который попытался раскроить меня своими когтищами. Сопротивление замедлению, сопротивление затуманенному разуму, сопротивление дезориентации, сопротивление понижению силы. Понижение точности прошло. Первый удар я успел отбить, даже попытался задеть Гуля сам, Но из-за прошедшего проклятия Малефика коса пролетела в 10 сантиметрах от намеченной точки. Черт, еще и равновесие потерял. И тут же, в попытавшегося добить меня Гуля, ударил огненный шар Константина и поток пламени дракона Шварца. Но обе атаки бесполезно разбились о броню черной ауры. Так бы меня и нашинковали, если бы не тень. Ее полупрозрачная аура, конечно, была слабее той, что у меня или Гулей, но ее хватило, чтобы отвести удар воина в сторону. Правда, саму тень отбросила и оглушила, но зато я жив. А еще я понял, что именно меня смущало все это время. «Ну что, черные твари, мы еще повоюем!»